Андрей Анатольевич Федин. Черный дембель. Часть первая. Глава первая. Еще из вагона я заметил уличные вокзальные часы. Отметил, что поезд опоздал, как и в прошлый раз. Я попрощался с молоденькой проводницей, спрыгнул с подножки вагона на перрон. Сразу же шагнул в сторону, пропустил мимо себя других пассажиров. Выпрямился во весь рост, расправил плечи. Грымыхнул массивным потёртым чемоданом, поставил его на исчерченный трещинами асфальт и тут же сощурился от яркого света. Вдохнул памятные с детства железнодорожные запахи. Глазами проводил немолодую звонкоголосую женщину, что шагала по перрону с явно не пустой корзиной в руках. Женщина разглядывала высыпавших из вагона подышать пассажиров, предлагала купить у неё семочки. Я одёрнул китель, поправил белый парадный ремень, сдвинул на затылок голубой берет украшены какарды с пятиконечной звездой. Окинул задумчивым взглядом незрачное здание вокзала, прочёл на нём надпись Новосоветск. Почувствовал, как по вискам скользнули капли пота, рассматривал шагавших к вокзалу людей: пожилых женщин в цветастых халатах, девчонок в сарафанах, мужчин в брюках и рубашках с короткими рукавами. И никаких адидасов, найков или рибуков, подумал я, Ни джинсов с драными коленками, ни смартфонов, ни пластиковых чемоданов с колёсами, платочки, платья и дурацкие кепки. Мимо меня прошагал загорелый мужчина, выдохнув в сторону вагона густое облако табачного дыма. "Как интересно", произнёс я, приподнял берет, провёл ладонью по голове, пригладил давно нестриженные влажные волосы, оглянулся. В окне вагона увидел своё отражение, покачал головой. Отражавшийся в стекле высокий широкоплечий молодой мужчина в парадной форме десантника советской армии, повторил мой жест. Я разглядывал его лицо и все еще не верил, что смотрю на себя. Пошевелил руками. Те безболезненно откликнулись на мой призыв. Словно их не расплющило о Средиземное море вместе с салоном самолета. Взглянул на предплечье. Не увидел на нем привычную татуировку. Прикоснулся к карману, где час назад обнаружил свой военный билет на имя Сергея Леонидовича Чернова. Убедился, что не обронил документы в вагоне. Взглядом отыскал киоск «Союз Печать», рядом с которым выстроились пассажиры московского поезда. Подхватил свой чемодан и в развалочку подошел к людям, жаждавшим приобрести в дорогу печатную продукцию. Прошелся вдоль очереди и замер около стеклянной витрины. Ни марсов, ни снекерсов, ни жевательной резинки отметил я. Услышал, как лысый мужчина запросил у продавщицы Советский спорт. Глазами пробежался по названиям газет: Правда, Труд, Советская Россия, Комсомольская правда, Известия. Отметил, что почти на всех газетах красовалась одна и та же дата та самая, которую мне совсем недавно озвучили попутчики. Суббота, 23 июня 1973 года. Пробормотал «Ни рай, ни ад. СССР. 73-й год. Мама и папа сейчас живы», — подумал я. «Скоро увижу их. И Кирилла». Почувствовал, сердце уже не рвалось из груди наружу, успокоилось. «Как странно, время летит», — подумал я. Вспомнил, как буквально час назад летело не время, летел я сам. На самолете «Боинг-737-800» на Кипр. Посматривал на симпатичных, улыбчивых стюардесс. Бросал взгляды в иллюминатор, на видневшиеся далеко внизу облака. Потягивал из стакана не самые лучшие виски. Прикидывал, за сколько часов завершу дела на острове. Предвкушал, что скоро окунусь в теплое море. Вот только что-то пошло не так. Я искупался в море раньше, чем планировал, вместе с самолетом. После падения с такой высоты не выживают. В очередной раз сказал я сам себе. Память напомнила о тех ощущениях, что предшествовали забвению. Не о самых приятных. Я летел в самолете, будучи седоволосым мужчиной, недавно разменявшим восьмой десяток. А в плацкартном вагоне поезда очнулся двадцатилетним юнцом. Мой строгий деловой костюм исчез. Я обнаружил, что наряжен в парадную форму с голубыми погонами сержанта воздушных десантных войск советской армии, то самый, в который много лет назад вернулся в родной город после дембеля. Купание в Средиземном море не просто молодило меня, оно отмотало назад и время. Итак, что мы имеем, подумал я. Странный сон или реальный перенос сознания во времени и в пространстве? Я снова огляделся по сторонам и вновь не заметил подвоха. Вокзалу перрон выглядели в точности такими, какими были в годы моей молодости. Отметил, что наряды жителей и гостей Новосоветска вполне соответствовали эпохе и времени года. Я не разглядел в руках у людей ни мобильных телефонов, ни полиэтиленовых пакетов, ни электронных сигарет, не увидел вездесущие электросамокаты. Несколько раз заметил на пиджаках мужчин орденские планки, такие же раньше с гордостью носил мой дед. Посмотрел на блёклую, с детства знакомую надпись Новосоветск, вспомнил Что её сменили лишь в начале 2000-ных годов при реконструкции здания железнодорожного вокзала. Полной грудью вдохнул, пропитанный запахом креозота и табачным дымом воздух. Поправил берет, смахнул с алба капли влаги, намокшая от путательняшка прилипла к спине. Проводил взглядом по хлащуку и продавщицу семечек. Произнёс: "Да, кстати". И снова взглянул на циферблат уличных часов. 08:09. Пробормотал я: 23 июня 1973 -го года. От Элла уже поехал на аэродром. В запасе у меня почти час. Мне до того дома на Лесной улице. Минут сорок ехать. Успею. Подхватил чемодан и поспешил ко входу в здание вокзала. Чемодан я оставил на вокзале в ячейке автоматической камеры хранения. Потратил монетку номиналом в 15 копеек. Забрался в девятый трамвай. Вспомнил, что он поворачивал у городского рынка к Лесной улице. И прочёл надпись: "Честность лучший контролёр". По привычке пошарил по карманам в поисках смартфона или картхолдера, но нашёл лишь горсть мелочи. По примеру других пассажиров бросил в слот механической кассы трёхкопеечную монету, покрутил ручку, оторвал билет, уселся на лавку. В поисках подвоха взглянул на немногочисленных пассажиров трамвая. Какой подвох? Мысленно спросил я сам у себя. Ты морду свою наглую в зеркале видел, пацан? Фабрица тебе бы не помешала. Я потёр покрытый колючей щетиной подбородок. Не нащупал на нём оставленную на память из шальных девяностых широкую полоску шрама. В очередной раз провёл языком по зубам, убедился, что все зубы на своих местах. Я не сменил их пока на зубные протезы. Увидел, что пассажиры трамвая посматривали на меня с нескрываемым любопытством разглядывал мой берет, ворот тельняшки, щёгыльские аксельбанты. Вспомнил, как я радовался подобным взглядам в прошлый раз. Подмигивал тогда всем встречным девицам и чувствовал себя едва ли не кинозвездой, сошедшей с большого экрана в зрительный зал. Я и теперь улыбался в ответ на женские взгляды, но больше по привычке, не флиртовал. Выглянул в окно, скользнул взглядом по невзрачным фасадам пятиэтажек. Не заметил ни стеклопакеты, ни застеклённые балконы. Отметил, что сирень и акация почти отцвели. Глазами отыскал по зади аккуратно подстриженных кустов выцветшие советские баннеры: "Решение 24-го съезда КПСС в жизнь! Слава труду! Партия бессмертие нашего дела". Заметил неподалёку от автобусных остановок таксофонные будки увидел около перекрёстка скучавшую рядом с огромной жёлтой бочкой кваса наряженную в условно белый фартук немолодую женщину разглядел незврачные вывески магазинов гастроном электротовары булочная гонтерея книги память подсказала что здесь они находились 50 лет назад из трамвая я вышел на остановке парикмахерская номер 17 вспомнил как ездили сюда вместе с артуром и кирилом Мы смотрели на тот самый дом. Вот только тогда было не 23 июня, а 26-е. Информация в доинтернетовские времена распространялась относительно медленно. Взглянул по сторонам. Не увидел около магазина с выездкой продукты уличный лоток, где мы покупали в тот день мороженое. То ли явился сюда слишком рано, то ли по субботам мороженое на улице не продавали. Взглянул на часы и подумал. Осталось примерно 10 минут успеваю. Одёрнул китель, поправил берет. Трамвай поехал дальше по маршруту. Я проводил его взглядом и торопливо зашагал к ближайшей пятиэтажке, к дому по адресу улица Лесная 16, пока ещё не ставшему тем самым. Не заметил во дворе дома детишек, лишь и разглядел, что под ветвями тополя возился рядом с горбатым запорожцем краснощёкий лысый мужчина. Мужчина скользнул по мне любопытным взглядом, задержал его на аксельбантах гмыкнул. Я приветливо кивнул ему и через поросшую травой детскую площадку беспрепятственно пересёк безлюдный двор. Удостоверился, что на лавках пока ещё не дежурили бдительные пенсионеры. Отметил, что сегодня они очень удачно устроили себе выходной. Пробежался глазами по окнам. Бросил настороженный взгляд через плечо на небо. Сверился с наручными часами и дёрнул за дверную ручку. Убедился, что в 1973 году в Новосоветске не ставили на двери подъездов замки. Ни обычные, ни электромагнитные. Шагнул в тамбур. По ступеням я бежал. И с каждым шагом все отчетливее ощущал, как под кителем на спине пропитывалась потом тельняшка. Хотя в подъезде царила прохлада. «Ударом минуты одной не теряю!» Мысленно повторял я строки из стихотворения Самуила Муршака. «Бросился парень с площадки трамвая». Автомобиль он наперерез и по трубе водосточной полез. Сообразил, что не знает номер и с какой квартиры. Логика подсказала, что её дверь должна быть слева, если смотреть на неё со ступеней. Потому что вспомнил, нужная мне квартира на четвёртом этаже, её окна выходили во двор. А ещё я выудил из памяти имя и фамилию жившей там девицы, на встречу с которой сейчас спешил. Елена Котова, подумал Интересно, ее глазища такие же большие, какими были на той фотографии. На четвертом этаже я снова взглянул на часы. Качнул головой, решительно вдавил кнопку дверного звонка. Глубоко вдохнул, привыкшее к армейским марш-броскам сердце уже успокоилось. Я почувствовал в воздухе аромат жареных семян подсолнечника. Живот отреагировал на него с жалобным урчанием. А еще я выловил почти развеявшийся душок дешевого мужского одеколона. В голове промелькнула мысль. А не от Телла ли с пятого этажа его оставил, когда рванул с утра пораньше на аэродром? Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Глазка на двери не обнаружил. Прислушался. Различил за дверью бормотание радиоприемника. Окинул дверь взглядом. Признал ее не самой прочной, но и далеко не хлипкой преградой. Поспешно снял берет и сунул его за поясной ремень. Дверь распахнули резко и широко. Не скрипнули петли, не звякнул замок. Запах семечек усилился. Он полностью заглушил душок одеколона. Я увидел у порога квартиры худую девицу в украшенном мелкими цветочками в ситцевом халате. Высокую. Лишь на десяток сантиметров пониже меня. Встанет на каблуки. И будет со мной почти вровень. Промелькнула неуместная сейчас мысль. Волейболистка. Или манекенщица. Я улыбнулся. Вспомнил что в 73-м году манекенщиц в Новосоветске не было. Девчонка вопросительно вскинула темные брови, уставилась на меня широко открытыми карими глазами. «Елена Котова», — подумал я. «Точно, она. Взгляд, как на той фотографии. Прическа только другая». «Здравствуйте», — сказала девица. «Вы к кому?» Хозяйка квартиры тряхнула каштановыми кудрями, гипнотизировала меня пристальным взглядом. «Ищут пожарные, ищет милиция», — вновь зазвучали у меня в голове слова из стихотворения Маршака, «Ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти, парня какого-то лет двадцати». Отметил, что у Котовой приятный, но совершенно незнакомый мне голос. В той жизни я его ни разу не слышал. Подумал, что в жизни или при жизни девица выглядела ничуть не хуже, чем на том черно-белом фото который я видел на её надгробии. Шагнул к девчонке, присел и обхватил руками её бёдра. Девица испуганно взвизгнула. Я резко встал и перекинул её через плечо. Перед глазами мелькнули женские щеколтки. Почувствовал удар в спину. К тебе, Леночка, пришёл, ответил я. К тебе. Девчонка закричала: "Что ты делаешь? Отпусти меня!" Некогда объяснять. Расслабься и потерпи. Я развернулся и шагнул к ступеням. Девичья голова ударилась о дверь. Елена Котова на секунду обмякла. Я пересек лестничную площадку и загрохотал каблуками по ступеням. Прикидывал, сколько у меня осталось в запасе времени и осталось ли оно вообще. Главное не упасть, сказал я сам себе. Бросил взгляд за окно на яркое безоблачное небо. Почувствовал, как снова дёрнулось на моём плече девчонка. Услышал её возмущённый голос. Но не ответил ей. Сосредоточил внимание на дыхании и на своих шагах. Мимолётно заметил, что девичье тело лёгкое. Да и я теперь не семидесятилетний старикашка. Многие парни плечистые и крепкие, мысленно декламировал я. Многие носят футболки и кепки. Много в столице таких же значков. Каждый к труду обороне готов. На выходе из подъезда я затаил дыхание. Выдохнул, когда убедился, что небо по-прежнему безоблачное. А приближавшийся к дому самолёт пока казался маленьким и будто игрушечным. Я услышал стрекотание двигателей, грубо выругался и рванул во двор на пока безлюдную детскую площадку. Заметил краем глаза, как вазившийся около запорожца мужчина выпрямил спину и замер. Самолёт он пока не разглядел, но заприметил мою ношу и удивлённо вскинул бёлосые брови. Девичьи кулаки градом ударялись о мою спину. Припечатывали к коже влажную тельняшку. Женские ноги дергались у меня перед глазами. Стрекотание двигателя усилилось. И услышал его теперь не только я. Лысый мужчина так и не шагнул мне на перерез. Он запрокинул голову и замер с приоткрытым ртом. «Куда же, откуда и что он за птица? Парень, которого ищет столица!» Мысленно тараторил я и не спускал глаз с приближавшегося ко мне самолета. «Ан-2», — вспомнил я. Кукурузник подумал вдруг, что едва успел. Сообразил, что у меня не было в запасе 10 минут. Ошибся я с расчётом времени. Или же его неверно сообщили в своих статьях осветившие сегодняшние события газеты. Указанное журналистами время врезалось в мою память, потому что походило на возраст погибшей тогда девицы 17 минут 10. Такое время катастрофы указали журналисты, И полных 17 лет исполнилось на момент гибели той симпатичной, большоглазой, кудрявой девчонки, похороненной на самом краю кладбища, неподалёку от могилы отца Артура Прохорова. Поставь меня на землю, кричала Лена Котова. Немедленно! Она вырывалась из моих рук, размахивала руками и ногами, кричала. Девица не видела самолёт пока. Я игнорировал её старания, крепко стиснул зубы. И бежал навстречу низко летевшему кукурузнику. Увидел, как самолёт задел колесом шасси антенну на крыше маячившей перед моими глазами хрущёвки. Почудил, что он коснулся и края крыши. Девчонка за Мирланом на моём плече притихла. Она будто почувствовала неладное, хотя смотрела на самолёт филеной частью своего тела. Большая тень скользнула подо мной на земле. Одномоторный Ан-2 стремительно пронёсся над моей головой. Я снова затаил дыхание, не остановился и не обернулся, потому что представлял, что именно сейчас случится. Я всё ещё бежал через двор, перешагивая кочки, сбивал ногами верхушки трав. Когда позади меня раздался грохот удара и звон разбитого стекла. В прошлой жизни, о таране самолётом Ан-2 в квартиру в пятиэтажном доме на улице Лесная, мне рассказал мой младший брат Кирилл. Уже во времена перестройки я прочёл в газетах, что таран собственного жилища совершил командир воздушного судна вследствие психопатической реакции на почве семейных неурядиц. Утром в субботу 23 июня 1973 года лётчик, уличивший свою жену в супружеской неверности, направил самолёт Ан-2 на окно комнаты, в которой, как он считал, находилась его жена и сын. Вот только ревнивый пилот Камикадзе просчитался. Его супруги и ребенка в квартире не оказалось. Та катастрофу унесла только две жизни. Разбился сам ревнивый от Элла, и под обломками дома погибла проживавшая на четвертом этаже 17-летняя Лена Котова. Грубо приколоченный гвоздем к деревянному кресту портрет симпатичной большеглазой девицы я заприметил на верхнем кладбище во время похорон отца Артура Прохорова. Кирилл тогда указал на заинтересовавшую меня могилу и просветил. Это та самая девка, которую придавило самолётом. Примерно через год крест на могиле девицы сменили на каменное надгробие, на котором я увидел всё ту же фотографию, но уже с текстовым пояснением. Елена Ивановна Котова. 27.10.1955 23.06.1973. Ни телевидения, Ни газеты о той трагедии не сообщали вплоть до конца 80-х годов. Когда же я все-таки прочел отчет журналистов о событиях того памятного для меня дня, то подумал, а ведь успел бы ее спасти, если бы знал. Ведь именно 23.06.1973 я вернулся в Новосоветск, почти на месяц задержался после дембеля, усослужився в Москве. Я поставил притихшую котову на землю, обернулся, Окинув взглядом место авиакатастрофы, убедился, что лётчик и на этот раз не промахнулся. В хрущёвке появился дыра точно в том месте, где располагалась комната квартиры на пятом этаже. Я зацепился взглядом за упавший на землю и дымившийся обломок кукурузника. Подумал вдруг, что похожие куски железа появились и у побережья Кипра после моего неудавшегося полёта на деловую встречу. Покачал головой. Перевел взгляд на похищенную мной девицу. Лена Котова стояла на траве босая. Я не запомнил, когда с неё свалились тапки. Большеглазый девчонка, приоткрыв рот, ошарашенно смотрела на лишьнённый стёкол окна своей квартиры. Обо мне она словно позабыла, а я о ей о себе и не напомнил. Зашагал прочь от пятиэтажки, во дворе которой уже собирались люди. На ходу достал из-под ремня голубой берет. Привычным движением примастил его на голове с заломом на правую сторону. Прислушивался к голосам стревожных горожан, не оборачивался. — Среднего роста, плечистый и крепкий. — шепотом декламировал я на ходу. — Ходит он в белой футболке и кепке. Знак КТО на груди у него. Больше не знают о нем. Ничего. Сразу на трамвайную остановку не пошел. Сперва заглянул в кабинку таксофона и позвонил пожарным. От вокзала я снова поехал на трамвае. Мелочь в моих за карманах становилась всё меньше. Сидел на лавке в гордом одиночестве, смотря на приплывавшие за окном невзрачные фасады пятиэтажек, на высаженные вдоль дороги молодые тополя, разглядывал шагавших по тротуару пешеходов, провожал взглядом обгонявшие трамваи, советские автомобили и автобусы. Временами я забывался и шаял руками по карманам в поисках смартфона, тут же вспоминал, что нахожусь не в своём рабочем кабинете и даже не на борту Боинга усмехался и нервно покусывал губы, будто курильщик со стажем, решивший сигарету. Неожиданно легко я воскресил в памяти этот же день, но прожитый в прошлый раз. Тогда я с вокзала сразу же направился домой, обошёлся без визита на лесную улицу. Около главной площади посёлка повстречал своего младшего брата И артура Прохорова. До того, как я ушёл в армию, мой брат Кирилл с Прохоровым общался нечасто. Да и проживали они в разных районах города. Я и Кир учились в девятой школе, Артур в семнадцатой, что около городского рынка. По соседству с моими родителями жила бабушка Артура Прохорова. К ней Артур приезжал в основном летом, а отец отправлял его туда словно в трудовой лагерь. Кириллу и Артуру в этом году исполнилось по 17 лет. Пока я служил, парни крепко сдружились. На прошлой неделе они отгуляли школьный выпускной вечер теперь чувствовали себя взрослыми. Помню, как они в тот день с завистью посматривали на мою форму и охотно смеялись над моими армейскими шутками. Я выслушал тогда планы парней на ближайшее будущее, поделился с ними своими. Затем я и Кир поспешно пообедали вместе с нашими родителями, будто отбыли повинность. Я сменил мундир на гражданскую одежду и умчался на речку вместе с Кириллом и Прохоровым. Именно Прохоров и мой младший брат уговорили меня в прошлой жизни не ждать следующего года для поступления в юридический институт. Сами они подали заявление на экономический факультет ещё до моего возвращения. Артур говорил тогда, что экономисты это самые важные люди на любом предприятии. Прямым текстом заявил, что именно через экономистов чаще всего проходят все не официальные доходы от любого производства. Он убедил меня, что разбирался в этом вопросе. Отец Артур уже 10 лет трудился на должности директора швейной фабрики. На трамвае я доехал до пересечения улицы Ленина и проспекта Победы. Там я покинул душный салон и знакомым маршрутом, через дворы, не спеша добрался до шестой поликлиники. Шагавши мне навстречу горожане посматривали на меня с любопытством, как и я на них. С громкими воплями носившиеся по улицам дети указывали на меня руками, с искренним восхищением разглядывали мои погоны и мой берет. В тени пятиэтажек и древесных крон я пересек столярный переулок. Прошелся по мосту над почти пересохшим руслом ручья, по присыпанной мелким щебням дороге вышел к окруженным деревянными заборами одноэтажным домам, к поселку, как называли жители Советска, разместившиеся вдоль речной улицы одноэтажные строения. Свернул на речную. Прошел ее насквозь. Прогулялся мимо дома Варвары Павловой. Варвару Сергеевну не увидел. Но услышал голоса ее мальчишек парни работали на грядках по пути к дому родителей я повстречал лишь ехавшего мне навстречу на велосипеде смутно знакомого пожилого мужчину раскланялся с ним кирилу и артуру около главной площади не встретил родителей я увидел во дворе ещё до того как открыл калитку шагнул во двор и громко сказал папа мама я вернулся в этот раз обед в обществе родителей я не посчитал скучной повинностью С превеликим удовольствием уплетал за обе щеки борщ и приправленные сметаной в вареники с картошкой. Дважды выпил с восседавшим во главе стола отцом по сто грамм. Водка пришлась как нельзя кстати. Расслабила меня, улучшила и без того хорошее настроение. Я развалился на стуле, улыбался. Лениво отмахивался от назойливых мух, что кружили над установленным под навесом около летней кухни столом. Тыкал в вареники вилкой с удовольствием рассматривал лица своих совсем ещё молодых родителей с аппетитом поглощал пищу и с набитым ртом отвечал на вопросы сообщил отцу, что не пойду в следующем году в юридический, о котором грезил до армии, решительно заявил, что поступлю уже сейчас в наш мехмашин, в новосоветский механико-машиностроительный институт на факультет экономики и организации машиностроительной промышленности. Это вы с Киром сговорились, спросил папа. Кирилл тоже поступает на экономический, пояснила мама. Замечательно, сказал я. Буду учиться вместе с младшим братом. Вечером мама возилась в летней кухне, а я вместе с отцом смотрел телевизор. Чёрно-белый, лампово-транзисторный Горизонт 101 с диагональю экрана 65 см. Думал о Варваре Сергеевне Павловой, но не пошёл к ней. Кирилл заглянул домой, когда началась программа "Время". Кудой загорелый в згерошиный голубоглазый. Как и в прошлый раз я отметил, мой младший брат уже перерос отца, но не догнал меня. Ну и ряху ты в армейке отъел, братец, сказал Кирилл. Одной из двух: ты либо поваром служил, либо сожрал всех своих сослуживцев, он хохотнул. Я проигнорировал протянутую руку, шагнул навстречу брату и заключил его в объятия. Сказал: "Привет, малой. «Давно тебя не видел. Соскучился!» А мысленно добавил. «Мы не виделись с тобой больше сорока лет!» Мама сменила меня около телевизора. А мы с Кириллом ушли в соседний двор, где уже бренчал на гитаре Артур Прохоров. Артур встретил меня вполне искренней улыбкой. Пожал мою руку. Я увидел, что кожа на его правой руке еще гладкая, без следов от ожога. С нескрываемым интересом рассмотрел Артурика, так и увеличал мой брат. Совсем еще молодого, чуть сутулого парня, со щегольскими тонкими темными усами и с хитрым взглядом. Отметил, что Прохоров пока сохранял на голове аккуратно зачесанные, на бок жидкие черные волосы. И еще не стал тем хмурым, постоянно кашлявшим и дымившим сигареты пожилым мужиком, с которым я попрощался за день до купания в Средиземном море. «Серый тоже собрался вместе с нами на экономический», — сообщил приятелю Кирилл. Прохоров кивнул. «Мудрое решение» сказал он: "Поздравляю, в стране станет на одного экономиста больше". Я забрал у Артура гитару, погладил рукой струны. Пальцы поначалу передвигались по струнам неуклюже. Краем глаза я заметил снисходительную усмешку на лице Прохорова. Не оставил попыток, и уже к концу вступления я узнал мелодию. Улыбнулся. "Расплескалась синева, расплескалась", пропел я. "По тельняшкам разлилась, по беретам" Посмотрел на лицо парней. В прошлый раз диплом экономиста получил только Артур, вспомнил я. Меня отчислили на втором курсе, а Кира простояли на третьем. Даже в сердце синего затерялась. Я взглянул своим брату в глаза. В той жизни, которую я всё ещё помнил, мой младший брат навсегда остался для меня молодым. Кирилл завершал обучение на втором курсе института, когда его обвинили в совершении тройного убийства. В 1975 году его признали виновным и приговорили к исключительной мере наказания, а в начале 1979 года приговор привели в исполнение. За год и 4 месяца до начала Олимпийских игр в Москве. На этот раз не оставлю тебя без присмотра, братишка, подумал я. Что бы там ни произошло в будущем и чем бы это всё для нас с тобой не закончилось, уверен, ты меня не подведёшь. Это сказочная быль, а не сказка.